— А вы говорили, что у меня трудности, — задумчиво сказал Бернардо. — На самом деле трудности у вас и очень большие. — Вы мужественная женщина, сеньора Иенес. Я только сейчас начинаю понимать, на что вы пошли, согласившись выйти за меня замуж. Кажется, я раньше это не совсем понимал. — Хотите еще вина? — Да, — протянул Анна свой фужер. Он снова разлил вино и снова поднял свой бокал. За ваше мужество, синьора Инес Контрерас, сказал он, глядя ей в глаза. Я в любом случае никуда не уеду отсюда без вас. "Буду считать, что вы мне дали слово", усмехнулась она, подняв свой фужер. "Зачем вы согласились на столь непонятный брак?", спросил Бернардо. Место вас вполне могли подобрать другую, менее известную женщину. Мне объяснили, что не могли, ответила Инес, взмахнув руками. Думаете, мне очень хотелось выходить за незнакомца, которого я даже не видела в лицо? И потом у меня были достаточно большие проблемы с моим сыном, Эдуардом, да, правда, уже взрослый. Кажется, правильно поняла мои мотивы. Представляю, кивнул Бернардо. Вы действительно не были женаты, или вчера вы мне соврали? Я действительно не женат, синьор Рейни, никогда не был. Это у меня ещё труднее, отсутствовать необходимый опыт. Будем считать, что вы его получите. Она поднялась, и он снова испытал комплекс неполноценности, оставшись сидеть в своём кресле, когда имя свышло Он подкатил кресло к окну. Отсюда открывался чудесный вид на Париж. Он сидел у окна достаточно долго, до тех пор, пока не пришел Жакин. Врач осмотрел его рану и нашел, что процесс заживления раны протекает успешно. Он наложил новую повязку и перенес Бернарда обратно в кресло. Ровно в 5 часов вечера Бернардо позвонил по условленному телефону и, дождавшись, когда поднимут телефон на другом конце, положил трубку и снова подкатил кресло к окну. Через час он позвонил ещё раз. На этот раз трубку поднял незнакомец. "Я звоню по просьбе моего друга", сказал Бернардо условный текст. "Что произошло?" И вы правильно поняли без лишних слов. В меня стреляли в Мадриде, и я был ранен. Тяжело? В ногу. Ходить не могу, но ничего опасного для жизни нет. Хорошо. Простите, я не совсем понял. Хорошо, я все понял. Что мне делать? Где вы остановились? В отелье Ритц. Где изумление было настолько явным то говоривший не считал нужным даже его скрывать. В отеле Риц, все эти вам что-то не ясно? Его раздражало столь явное преклонение всех перед деньгами и нес Контрерас, даже для резидента российской разведки в Париже, который, казалось, должен был быть не готовым к любой неожиданности. Тем не менее, было откровением проживание агента в столь дорогом отеле, как парижский Риц. Примечание. Конечно, с Бернардо Рохасом беседовал не сам резидент СВР во Франции. Он для этого слишком крупная фигура. В данном случае автор просто использует обычное словосочетание для обозначения говорившего. На самом деле по телефону отвечают сотрудники за оперативного персонала СВР за рубежом, отвечающие за сектор Н, поддержка нелегалов. Нет ничего. Мы с вами свяжемся. Мне долго ждать? Завтра вам позвонят. Бернардо с раздражением бросил трубку. Кажется, этот парень не понял, зачем ему звонили. Но не объяснять же ему, что он не может долго жить на деньги Инес Контрарос в этом роскошном отеле, что он здесь на правах Альфонса. И к тому же еще и сидит в инвалидной коляске. Впрочем, разве это можно объяснить в нескольких словах в телефонном разговоре?